С того дня миновало два с половиной месяца. Из деревенщины в изящную столичную демуазель Василиса обратилась быстро. Дело оказалось не столь хитрое. Изготовили ей платьев с фижмами, корсетов, осанку держать, лифов грудь подпирать, пошили башмаков козлиной кожи и туфель с разноцветными каблуками. Не пожелала она волоса горячими щипцами завоевать. Куафер научил укладывать косу поверху, на грецкий лад. С неделю мучилась, обучаясь у танцмейстера воздушной походки, уместной для благородных дев. После этого началось учение танцем, нетрудное. Иноязычное речение тоже превзошло быстро, не хуже прочих. Из немецкого могла сказать без запинки 15 выражений, из французского — целых 30. «Бонжур, шер шевалье», «Кель плезир», «Арвар», «Роб кофюр «Куафюр супер», «Чего больше-то?» Дядя почти все время проводил на службе или в разъездах. Если же доводилось побыть вместе, Василисе с ним нравилось. Он был с ней неизменно ласков, звал доченькой, умно, говорил о самых разных вещах, смешно шутил, а начнет что-то рассказывать, заслушаешься. Приятно, что хвалил за успехи в данском учении. Дивился, сколько она способна к наукам, и все шептал в мать, в мать. Даже странно. Батюшка бывало тоже хвалил в разговоре свою покойную жену, но за ум ни разу, все больше голубицей безответной, за кротость. Василиса подумала: вот они мужья, не зато нас ценят за что надо бы. Отношения с дядей были сердечнее, чем с тем, ради кого Василиса оставила родное Сагдеево. На первый взгляд, Петрушина повадка с детских лет переменилась до неузнаваемости. Двоюродный брат, по-французски кузен, не грубил, на вопросы обращения отвечал вежливо, благовоспитанно, не то что давнегодишный мальчишка-дичок. Но эта политесность не радовала. Наоборот, приводила в отчаяние. Если в десятилетнем Петруше изредка, словно просыпалось нечто живое, драгоценное, то этот лощенный кавалер был холоднее снега. Кузина его нисколько не занимала. Уж Василиса и так подступалась, и этак брови подводила, мушку в виде сердечка к щеке клеила. Однажды даже набралась смелости, надела плачья с вырезом, Все перси, какие есть, плотно-приплотно в декольтаж утиснула. А он и не взглянул. Тогда она решила, что это он из-за ее необразованности нос воротит, мол, о чем с дурой деревенской разговаривать. Взялась Василиса за чтение книг, какие благородным девам знать не обязательно. Заучила прозвание всех грецких, латынских богов и богинь, даже географию с Гештории прочла насквозь и многое оттуда запомнила. Однако, сколь не заводила ученых бесед о Цезаре, либо об американских островах, впечатлить непреклонного кузена не достигла. А вот древние боги неожиданно пригодились. В петрушином возрасте у недорослей обыкновенно бывает много страстей и увлечений. Кто за девками бегает, кто голубей разводит, кто охотой увлекается. Петя же имел только одно пристрастие — редкое. Любил рисовать грифелем и красками, а кроме художества ничем иным не интересовался. И вот пришла ему блажь писать античных богинь. Доставили баричу из деревни самую красивую бабу. Напарили в бане, нахлестали березовым венником и поставили перед Петей Челешом. Когда прислуга шепнула Василисе об этом бесстыдстве, она чуть в обморок не пала. Побежала подглядывать. Видит, стоит в мыльной пузыристой бадье румяная красавица, вся налетая, яблоко грызет. А Петя перед ней одетый, сосредоточенный на доске молюет. Раньше, до образования, Василиса ничего бы не поняла. А тут сразу уразумела. Рисует богиню Венус из морской пены рожденную. Яблоко же бабе Дадина, чтоб не скучала. Княжна подглядывала долго, боясь нехорошего. Но ничего такого не было. Художник с бабой и не разговаривал. На холсте понемногу выявлялась древняя диеса небесной красы. Вместо яблока держала в руке цветок. Уже не ревнуя, а просто любуясь легкими взмахами кисти, Василиса вздыхала. «С нее, худосочной, богине не напишешь!» Потом кузен рисовал плечистую Минерву и дородную Юнону, для чего привозили еще баб. Василиса хоть и тосковала, но терпела. Однако... Когда художник добрался до Дианы-охотницы, стало обидно. Сия богиня-девка поджарая, телом не негораздая, и крестьянку доставили такую же, тощую, длинноногую, ничем не лучше Василисы. Она, к тому же, бестолковая была. Все не встанет как надо, да не приучится, чтоб носом не шмыгать. Петенька с ней прямо извелся. И пришла тут к нишне в голову мысль. Или, вернее, идея, ибо мысль, она всякой бывает, в том числе и дурной. Идея же сиречь ⁇ умственное озарение. Когда Петя за какой-то надобностью отлучился, Василиса покинула укрытие, из которого подглядывала, и вошла. Вроде бы захотела помочь девке, показать, как нужно встать чтоб Петру Автономовичу потрафить. Та рада совету, ибо тоже измучилась. Отдала и платье богинина, и лук с колчаном, и прочее. Княжна быстро переоделась во все это, встала на помост, левая рука заведена за спину, стрелу доставать, одна нога на цыпочках, шея гордо повернута. А сама уже чувствует, в дверях он смотрит. Василиса будто и не замечает, только покраснела немножко. Ведь из одежды на ней лишь туника выше коленок, да сандалии, два ремешка, а руки голые, и подмышку, чего дева кавалерам не показывают, все видно. Петруша попросил не шевелиться. Обошел кругом и впервые смотрел не как через стекло, а живыми глазами, словно только сейчас по-настоящему увидел. Она боялась шелохнуться. Только сердце, которому замереть не прикажешь, отчаянно колотилось. Позировать оказалось трудно. По несколько часов к ряду приходилось стоять без движения, потому что Петруша, когда картины писал, о времени не думал. Начинали на рассвете, ему нужно было обязательно поймать, когда розовый луч восходящего солнца коснется богининого плеча. А луч все ускользал, или облако не кстати наползало. Тогда художник сердился, бросал кисть, снова поднимал, малевал без луча и оставался недоволен. На завтра начинали ловить зарю сызного. Но Василиса не тяготилась, все терпеливо сносила. Был там некий миг, самый желанный, когда Петруша по ее плечу смоченной рукой проводил, чтоб отблеск авроры пламеней отсвечивал. Рука была холодная, но Василисе казалось обжигающей. Обеседовали мало и о пустяках, Очень ее обижало, что Петя ей все «вы да вы» говорил. Зато как же он хорошел во время работы. Словно некий волшебник дотрагивался до Петруши и превращал ледяную фигуру в сказочного королевича. Чудесные Петрушины глаза светились сиреневыми огоньками. Волосы поблескивали в солнечном свете. «Петушок, золотой гребешок», — думала тающая Василиса. Красой его она, понятно, увлечь не могла. Однако есть ведь женщины, кто подбирает ключ к мужскому сердцу, умом и увлекательной беседой. Пробовала. И не раз. Вечером прочтет про что-нибудь в книге или в ведомостях, а утро пересказывает. Однако про войну, про увеселение его царского величества, про иностранные оказии Петя слушал безразлично. И угадать, о чем разговор завяжется, а о чем нет, с ним было невозможно. Как-то раз по случайности Василиса заговорила об итальянском художнике Михеле Ангеле, про которого в книге написано что мастер он был преискусный, но и злодея каких мало. Якобы, желая получше изваять из камня умирающего раба, подсыпал яду своему холопу и жадно глядел, как тот издыхал. Казалось бы, глупая сказка и небывальщина, но Петя слушал с волнением, даже кисть отставил. Ободренный успехом, Василиса пошутила. «Хорошо, Де, что пишешь не Диану, пронзенную стрелой. Не то, пожалуй, проткнул бы меня». А он вдруг взял и сощурился. Словно представлял себе, как это будет. Лежит она, сраженная стрелой, стонет. Из раны алая кровь течет. И точно проткнул бы, поняла Василиса. Лук с колчином отшвырнула, выбежала вон. Он бросился догонять, прощения просил и брал ее за руку, нежно. Вернулась, конечно. И после не упускала случая чем-нибудь еще оскорбиться. Ах, как сладко было видеть его просящим! Нынче в саду опять поругались. И тут уж она обиделась не притворно, а по-настоящему. Вчера Петруша сказал, что будет цветы писать. Это «Натура Морта» называется. Она, дура, встала ни свет ни заря, набрала букет из самых пышных роз, которые сама же и высадила. Спускается он в беседку со своим складным ящиком, А эта красота его уже ждет, в кристальный кубок поставленная. Думала восхититься, похвалит. А он переносицу скривил, розы вон выкинул, кубок велел унести. «Давайте мне, — говорит, — Васильки, Колокольчик и да Марью. Разный сорняк, какой Василиса в дядином саду давно уж повывела». Спылила она ни в чем не повинный кристалли расколотила о землю, ушла из беседки вон. Потом добранивались в аллеи. Он никак не мог взять в толк, за что она взъелась, огрызался, потом заскучал. В это время слуга сказал, что пожаловал гость, господин гвардии прапорщик Алексей Попов, ожидать боярина и спрашивает, примет барышня или нет. Приму сказала Василиса. Види в дом, я скоро. Стало ей зло, куражно, пускай Петрушка не думает, что на нем свет сошелся. Есть и другие кавалеры, не ему чита, ведущие истинно галантное обхождение и готовые ради Василисы Милославской в огонь и в воду.